С сказок в палатке начитался, да что-то может быть страшного за этой каменюкой. Обычное звеносисьтимы, хохотнул Павел. Бычья шея Павла затряслась, и чтобы не сверзиться, Антон изо всех сил цепился ему в уши. Насильщик юкнул, смеяться перестал, обратился к Игорю Аркудову, поворачиваясь боком на тропе. Ты уверен, что дальше проводники не пойдут? Уверен, вздохнул археолог. Даже если прибавим по 5 руб., они за 20 не пойдут, развёл руками Игорь Васильевич, бормочуто в от древнем зле, сидят там на уступе и крестятся. Те менее образованные. А как мы камень извлечём? Там же гранит-то как минимум на полметра, до да механизма не достать. Динамитом, предложил Сезнайка Антон. Ну да, преувеличенно обрадовался Павел. И разнесём полугоры. Сами тут ляжем, и извено на глубину уйдёт, так что и через столетия не достанем. Через столетия нельзя, вздохнул археолог. Они очень скоро вернутся, не успеем. Кто вернётся? поинтересовался Антон. Порастёшь, узнаешь, отмахнулся отец. Тебе вон даже сказку на ночь не прочитаешь, чтобы тебе утром в камнях духи-призраки не привиделись. Как же его открыть? Не видно механизма. Павел шумно поскрёб ногтями по щетине на шее. Если бы механизм увидеть. Слушай, спросил у археолога, а может сдвинем как-нибудь? Сдвинуть вряд ли получится. Тут не то, что нас двоих, десятка человек мало будет, не считая бурильной установки и нескольких тонн инструмента. Такое добро только на вертолёте доставишь, при условии, если хорошую площадку найдёшь. Допустим, площадка есть. Но вертолёта нам всё равно не выделят, пока отчёт не получат. А отчёта не будет, пока мы камень не вскроем. Замкнутый круг. А давай попробуем ритуал на крови. Проколим малому пальцу и посмотрим, что из этого получится. Вдруг дойдёт до механизма. Стурел совсем. Если хочешь, себе пальцы коли, а сына я тебе не дам. Так я ж не девственник. Ты дебил. И думать забудь о не научных методах. Как хочешь. Павел приблизился к глыбе, легко шагая и, кажется, совершенно не чувствуя веса сидящего на плечах ребёнка. Валун располагался у самого поворота, гладкостёла неправильной формы, величиной примерно со створку Киевских золотых ворот. Всего два шага. Притихший был ветер, у изгиба тропинки взревел с прежней силой. Антон не удержался и покатился со спины Павла. Антон полукрик, полустонаца. В ушах забарабанило готовое взорваться сердце. Далёкий лес у подножия и едва заметная паутинка реки оказались вдруг необычайно близко. Антона скрутило от смертельно сладкого чувства. Всё, я упал, меня больше нет. Рывок и боль в правой щиколотке. Перед глазами перекошенное ужасом лицо Павла. Он что-то бормотал словно в бреду. Ты что же, малый? Да кто ж мог подумать? Ох, и везёт же тебе на проблемы. Я же тебе провязал неумеха мелкий, а карабин возьми и растягнись. Страшно подумать. Отец впервые в жизни так ругался. Антон, слабо понимая, что едва избежал смерти, сидел на каменной тропинке, не найдя в себе сил заплакать, смотрел на полированную поверхность камня. За глыбой таился кусочек разгадки самой главной тайны на земле. Невидома как Восьмилетний вундеркинд чувствовал это. Какого чёрта ты его не одержал? Сам вынёс. Он твой сын, а не мой. У меня сердце, ты же знаешь. А не хрен мальца за собой повсюду таскать. Ну кому я его оставлю? Да хоть участковому мать твою растак. Мне своих детей иметь надо, а меня чужие скоро прикончат. Ты мог бы быть поосторожнее. Иди ты, рявкнул Павел. Его колотило от эмоций, лицо раскраснелось. Он наклонился к Антону и гаркнул: "Теперь ты мой должник, парень. Можешь меня недолюбливать и бояться, как раньше, но ты мой должник. Я тебе жизнь спас".